Ну что, давайте посмотрим на клипсы, предлагаю я. Ирвин подает металлический лоток с блестящими аневризматическими клипсами из титана. Они бывают всевозможных форм и размеров. Так что для любой аневризмы можно подобрать идеально подходящий вариант. Я смотрю через микроскоп на аневризму, потом на клипсы, Затем снова на аневризму. «Шесть миллиметров, вытянутая, прямоугольная», говорю я Ирвину. Он достает клипсу и размещает ее на аппликаторе. Это незамысловатый инструмент с ручкой, которая образуют две скрученные пластинчатые пружины, соединенные с двух концов. После того, как клипса Будет размещена на наконечнике аппликатора. Все, что останется сделать хирургу, это сжать пружины на рукоятке, чтобы раскрыть лепестки клипсы, аккуратно расположить раскрытые лепестки вокруг основания анавризмы, а затем плавно отпустить пружины, чтобы клипса закрылась, отгородив анавризму от артерии, на которой она образовалась так аневризма навсегда перестанет наполняться кровью. Когда пружины возвращаются в исходное положение, клипса высвобождается, и теперь можно убрать аппликатор. До конца жизни клипса будет держать аневризму под замком. По крайней мере, именно так должно происходить в теории. И происходило во время сотен аналогичных операций которая я провел в прошлом. Поскольку аневризма выглядела абсолютно обычной, я позволил Джеффу закончить работу и встал с операционного кресла, чтобы он меня сменил. Все мои ассистенты относятся к искусительнице под названием Аневризма с тем же трепетом, какой одолевает меня самого. Они жаждут выполнить подобную операцию. Однако из-за того, что сейчас вместо открытой операции с установкой клипсы чаще всего прибегают к эндоскопическому вмешательству с введением специального баллона или спирали, у меня больше нет возможности предоставить им необходимое знание и опыт. Единственное, что я могу им предложить, под моим пристальным контролем выполнить самую простую часть этой редкой операции – клипирование анавризмы. Когда Джефф располагается в операционном кресле, медсестра передает ему заряженный клипсой аппликатор, и мой ассистент начинает осторожно подносить его к ничего, так сказать, не подозревающей анавризме. Через дублирующее плечо микроскопа Я с волнением наблюдаю за тем, как клипса неуверенно кружит возле аневризмы. Ничего не происходит. Учить стажера сто раз более сложное и нервное занятие, чем все делать самому. Спустя какое-то время, скорее всего, прошли считанные секунды, хотя они и показались мне вечностью. Я понимаю, что больше не могу на это смотреть. Ты слишком долго возишься. Прости, но мне придется закончить самому. Джефф молча встает с операционного кресла. Было бы опрометчиво со стороны хирурга-стажера перечить начальству особенно в такие моменты. И мы опять меняемся местами. Я беру аппликатор, размещаю его около аневризмы И нажимаю на пружину рукоятки. Ничего не происходит. Мать твою, клипса не открывается. У меня была такая же самая проблема, говорит Джефф, чуть обиженным голосом. Мать твою. Ладно, дайте другой аппликатор. На сей раз клипса охотно поддается, и я надеваю ее раскрытые лепестки на аневризму Я отпускаю ручку, и клипса закрывается, плотно пережимая аневризму. Побежденная, она тут же съеживается. Теперь у нее нет доступа к артериальной крови, текущей под высоким давлением. Я вздыхаю с облегчением. Я всегда так делаю, когда с очередной аневризмой успешно покончено Однако, к собственному ужасу, Я обнаруживаю, что с этим аппликатором проблема куда серьезнее, чем с первым. После того, как клипса закрылась, он наотрез отказался ее отпускать. Не смея пошевелиться из страха, оторвать крошечную аневризму от средней мозговой артерии, ведь это привело бы к кровоизлиянию, я неподвижно сижу в кресле с зависшей в воздухе рукой. Если анавризма отрывается от родительской артерии, то, как правило, единственный способ остановить возникшее кровотечение, это пожертвовать данной артерией, что неизбежно заканчивается обширным инсультом. Я матерюсь как сапожник, пытаясь удержать руку на месте. «Ну и что теперь делать?» я никому конкретно не обращаясь. Через несколько секунд, которые в моем сознании растянулись на долгие минуты, до меня доходит, что единственный возможный вариант – это убрать клипсу. Хотя я сильно рискую спровоцировать тем самым разрыв аневризмы. Я сжимаю ручку аппликатора, и к моему величайшему облегчению клипса охотно раскрывается. Аневризма тут же набухает, и возвращается к жизни, мгновенно наполняясь артериальной кровью. Мне кажется, что она насмехается надо мной, готовясь вот-вот лопнуть. Но этого все-таки не происходит. Я откидываюсь в кресле, ругаясь еще неистовее, после чего швыряю негодный инструмент через всю операционную. «Раньше такого не было никогда!» возмущаюсь я, Однако, мгновенно успокоившись, шутливо обращаюсь к Ирвину. И это всего третий раз за всю мою карьеру, когда я позволяю себе бросить инструмент на пол. Мне приходится ждать несколько минут, прежде чем удается найти еще один аппликатор. У первых двух бракованных по какой-то причине оказались слишком тугие шарнирные соединения. Лишь позже я вспомнил, как хирург, за работой которого я наблюдал 30 лет назад и под чьим руководством потом стажировался, рассказывал, что однажды столкнулся с такой же проблемой, вот только его пациенту повезло гораздо меньше, чем моему. Это единственный известный мне хирург, который каждый раз перед использованием аппликатора проверял его на работоспособность. Врачи, Любят говорить о науке и искусстве в медицине. Я всегда считал это скорее показухой и предпочитал рассматривать свое дело как сугубо практическое ремесло. Клипирование аневризмы – навык, на формирование которого уходят годы. Даже после того, как аневризма будет оголена и готова к тому, чтобы ее пережали, даже после того, как самый волнующий момент операции останется позади, хирургу еще предстоит определиться, как именно закрепить клипсу вокруг анавризмы, чтобы та оказалась полностью перекрыта, и не повредить при этом артерию, на которой анавризма нашла себе пристанище. Эта анавризма выглядит довольно безобидной, однако мои нервы уже изрядно расшатаны. Так что я не позволяю ассистенту продолжить операцию и сам, используя новый аппликатор, пережимаю аневризму. Тут же возникает новая проблема. Форма клипсы такова, что она перекрывает основание аневризмы не полностью. Я отчетливо вижу, что небольшой ее кусочек виднеется из-под края клипсы. Не до конца перекрыло. Желая помочь, говорит Джефф, «Да вижу!» – огрызаюсь я. Наступает очередной щекотливый момент. Можно частично приоткрыть клипсу и немного сдвинуть ее, чтобы привести в правильное положение. Однако это может вызвать ее разрыв, из-за которого я увижу в микроскопе фонтан крови, хлещущий прямо на меня. С другой стороны, если основание аневризмы будет перекрыто не полностью, в мозгу пациентки останется потенциальный источник опасности, хотя сложно сказать, высоким ли окажется риск кровоизлияния. Известный английский хирург как-то заметил, что у хорошего хирурга должны быть стальные нервы, львиное сердце и женские руки. У меня нет ничего из перечисленного, и мне приходится бороться с почти непреодолимым желанием завершить, наконец, эту операцию, оставив клипсу как есть. Пусть даже она и легла не совсем идеально. «Лучшее – враг хорошего», – говорю я обычно ассистентам, которые относятся к операции как к зрелищному спортивному состязанию. Они любят указывать мне на то, что я мог бы клипировать аневризму лучше. Не им ведь придется расхлёбывать последствия разорвавшейся во время операции аневризмы. А если такое и в самом деле происходит, то до чего захватывающе потом наблюдать, как твой начальник безуспешно пытается справиться с обширным кровоизлиянием? Когда я был стажером, это зрелище определенно доставляло мне удовольствие. В конце концов, не стажеру ведь придется испытывать то невыносимое чувство вины, разрывающее душу хирурга на части, когда во время обхода ему на глаза попадется искалеченный им же пациент. Ну хорошо, произношу я, наконец, пристыженный ассистентом и одновременно думаю о сотнях аневризм, которые я клипировал за годы работы, а также о том, что, как и большинство хирургов, вместе с опытом набрался определенной смелости. Неопытные хирурги работают излишне осторожно, и только после долгой практики понимаешь, тебе может сойти с рук многое из того, что поначалу казалось слишком пугающим и сложным. Я осторожно приоткрываю клипсу и плавно подталкиваю ее вдоль аневризмы все еще немного выступает, замечает Джефф. Иногда в таких ситуациях все былые неудачи с анавризмами проходят перед моим мысленным взором, словно призраки прошлого. Лица, имена, убитые горем родственники, все, о чем я позабыл годы назад, вновь всплывают в памяти. Борясь со страстным желанием, побыстрее закончить операцию и избавиться от страха спровоцировать фатальное кровотечение, где-то в бессознательной части разума, там, где все эти призраки собрались вместе, чтобы проследить за моей работой, я решаю, нужно ли еще раз поменять расположение клипсы или лучше не трогать ее, состраданию и ужасу на одной чаше весов, Противостоит холодный расчет на другой. Я переставляю клипсу в третий раз. Теперь она вроде бы лежит идеально. «Сделано!» — говорю я. «Круто!» — радуется Джефф, в чьем голосе, впрочем, звучит нотка грусти, ведь ему не удалось поставить клипсу самостоятельно. Оставив Джеффа закрывать трепанированный череп, Я ушел в комнату отдыха для хирургов, смежную с операционной, улегся на большой красный кожаный диван, который купил несколько лет назад, и в очередной раз задумался над тем, что многое в нашей жизни определяется чистой случайностью. После любой операции на головном мозге анестезиолог сразу же будет пациента, чтобы понять, не были ли нанесены мозгу какие-либо повреждения. После любой сложной операции каждый нейрохирург с нетерпением дожидается того момента, когда анестезиолог заканчивает свою работу, даже если, как в данном случае, было очевидно, что все прошло хорошо. Пациентка очнулась в превосходном состоянии. Взглянув на нее, я тут же покинул больницу. По дороге домой, крутя педали велосипеда под нависшими мрачными тучами, я испытывал, пожалуй, лишь небольшую часть той радости, которая охватывала меня в былые времена после успешно прооперированной аневризмы. В молодости, после удачных операций, меня неизменно переполняло оживление. Когда я вместе с ассистентом проходил по палатам, Про оперированных мной пациентов, и слышал от них слова благодарности, то чувствовал себя генералом-завоевателем после очередной победоносной военной кампании. Но за все эти годы я стал свидетелем стольких трагедий, совершил так много ошибок, что бурное ликование осталось для меня в прошлом. Хотя я все же радовался тому, как в конечном счете прошла операция. Мне удалось избежать катастрофы, и с пациенткой все будет в порядке. Это невероятно глубокое и яркое чувство, испытать которое, берусь спорить, помимо хирургов, доводится мало кому. Психологические исследования показали, что самый надежный путь к собственному счастью – делать счастливыми окружающих. Я сделал счастливыми многих пациентов, благодаря успешно проведенным операциям, однако было и немало ужасных неудач. Вы не найдете, пожалуй, ни одного нейрохирурга, который время от времени не впадал бы в глубочайшее отчаяние. Вечером того же дня я вернулся в больницу, чтобы навестить пациентку. Она сидела в кровати я заметил синяки под глазами и распухший лоб. У большинства пациентов, перенесших такую операцию, это проходит через несколько дней. Женщина сказала, что ей было дурно и болела голова. Ее муж сидел рядом и гневно смотрел на меня, так как я не придал особого значения синякам и послеоперационным болям, возможно, мне следовало проявить больше сочувствия. Но операция едва не закончилась катастрофой, и мне было сложно всерьез воспринимать незначительные недомогания. Я заверил пациентку, что операция прошла успешно, без сбоев, и что вскоре ей обязательно станет лучше. У меня не было возможности поговорить с ее мужем до операции. Как правило, я стараюсь во что бы то ни стало обсудить, все важные детали с родственниками, и он, вероятно, еще меньше, чем сама пациентка осознавал, с каким риском сопряжены подобные операции. Величайшее достижение хирурга – выздоровевшие пациенты, которые напрочь о нем забывают. После успешной операции любой человек поначалу испытывает по отношению к хирургу неподдельную благодарность но если со временем она никуда не девается, это, как правило, означает, что проблема не была решена, и человек опасается, что когда-нибудь ему вновь понадобятся наши услуги. Такие бывшие пациенты считают, что нас нужно всячески задабривать, словно мы злые божества или, по меньшей мере, непредсказуемые повелители чужих судеб. Они приносят нам подарки, и посылают открытки. Они называют нас героями, а иногда и богами. Вместе с тем самый крупный успех для нас – это когда пациенты возвращаются домой к прежней жизни и больше никогда с нами не видятся. Разумеется, они нам безмерно благодарны, в этом можно не сомневаться, однако с радостью оставляют нас и связанный с болезнью ужас в прошлом, Возможно, они никогда до конца не осознают, насколько опасной была операция и как сильно им повезло, что они смогли полностью оправиться после неё. А вот хирург во время операции сумел ненадолго познать рай, перед этим проскочив мимо ада.